скрывает страстей и трагедий первобытные но от того ещё более жестокие что этот мир затаился приглядываясь к пришельцу павлыш посмотрел вверх за 3 дня облака ни разу не разошлись чтобы хотя на минутку показать солнце они были такого же цвета как и озеро и такие ровные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 Металлически сверкающая округлая спинка существа уже почти скрылась под землёй. Павлыш присел на корточки и начал осторожно разгребать разрыхлённую землю вокруг. Потом он подхватил существо и резким движением вытащил его наружу. Оно не сопротивлялось. Что-то треснуло. Павлыш увидел, что в землю уходит длинный щуп. Он поднял шар на ладони и понял, что ему удалось поймать редчайшие для этих мест животные бурмобиль Клавди, и теперь Клавдия торвёт ему за это голову и правильно сделает. Так как бур всё равно придётся чинить. Он взял его с собой, затем вытащил из земли его тонкий щуп. и всё это сложил в контейнер для образцов. Потом, хотя очень не хотелось этого делать, он нажал на кнопку интеркома и вызвал Клавдию. У вас все буры работают, спросил он. Один только что отключился, сказала Клавдия. Я как раз хотела вас попросить проверить, что с ним случилось. Не надо просить.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 А все полагают, что Павлыш нормальный человек и даже учёный. В этом опасность чужого мира и собственной насторожённости. Удивительное сочетание насторожённость в купе с безопасностью. Ведь я полез за этим шариком, потому что знал, что мой скафандр крепок, никаким зубам его не одолеть, что мой анбласт может уложить любого хищника.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 Конечно, это может сделать и скаут даже лучше, сделать, чем Павлыш, но нельзя отдавать всё на откуп скаутам. У них нет воображения, а у Павлыша оно отлично развито. Павлыш обходил купы кустов, шёл по открытому месту. Кажется, фауна здесь очень бедна, что неправильно, так как с растительностью здесь всё в порядке. Котяне исключено существование миров, которым господствует флора. Тут он увидел насекомое. Нечто чёрное и быстрое мелькнуло под ногами, взмыло чёрной точкой вверх и улетело к кустам. Ну вот, удовлетворённо подумал Павлыш. Первое знакомство. Павлыш спустился к самой воде. Постоял на берегу, Вода в озере была чистой, у самого берега покрыта тонким ледком. Ко льду снизу примёрзли волоски водорослей. Тонкая змейка в палец длиной юркнула между камней и ушла в глубину. Дальний берег озера скрывался в мгле, и можно было лишь угадать, что там поднимаются холмы. Павлыш разбил ледок, набрал в пробирку воды. Потом разворошил камешки, надеясь увидеть ещё какую-нибудь живность, но было пусто. Далеко, метрах в 100 от берега, вода вздыбилась. Нечто тёмное, словно панцирь огромной черепахи, поднялось над ней, потом резко опустилось и вода забурлила, пошла кругами. Павлыш поднялся, держа пробирку в руке. Вода успокаивалась.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 Павел лишь начал подниматься необъяснимый иррациональный страх перед тем невидимым и беззвучным, что стремилось к нему. Он сделал шаг от берега, ещё один, не поглядел под ноги, наткнулся на камень, еле удержал равновесие, неожиданно для себя, побежал вверх по склону, не оборачиваясь и стараясь делать вид, что ему просто надоело гулять по берегу. Павлыш услышал он голос Клавдии. Ничего не случилось. Эта женщина была интуицей, а муж топит. Ничего, сказал Павлыш, стараясь восстановить дыхание. Он перешёл на шаг, кинул взгляд через плечо на озеро. Озеро было идиллически, безмятежно спокойно. Лишь издали серой стеной шёл снежный заряд. И вода перед ним мелко пузырилась. Ничего, повторил Павлыш и доброатно. Скучное озеро. Купол был надёжным, приятным зрелищем. Там внутри было тепло. Туда нельзя заходить чудовищем, даже если они здесь выводятся. У капсулы стояла Салли Гуск. Оранжевый скафандр поблёскивал от влаги. Она помахала Павлышу рукой.